Это ведьма запросто скажет: дома нет, особенно если Глеб. А вчера Александр Ильич пришёл с двумя вёдрами. Колонка на углу не работала, выгнала его зараза. Тут о тебе не колодец. Аня отперла дверь лёвка. Анька, плеши кочучу, не ори. Аня показала на хозяйскую дверь и приставила куху ладонь трубочкой. Что приехал, сесси? Се Лёвка сунул руку под мышку и откуда-то со спины достал две полбуханки белого хлеба, хлеб пах пекарней и был чуть влажный от Лёвкиного пота. Держи, вчера приехал ночь, пошёл в общагу к ребятам на хлебзавод. с собой взяли грузить посплючсок и опять к ним у них конспекты есть одеяло надо шерстяное забрать холодно на торфяники мочь нет после того как липу отозвали в москву и с харчами стало совсем туго льово устроился на торфяник в 40 км от свердловска он мастером люси нормировщицей в институте они по-прежнему числились студентами. Сейчас Лёва приехал сдавать сессию. Лёра, а я аттестат получил, посмотри. Ишь ты. И почему с отличием от руки? Бланков не было, приписали. Не болеет, Танька? Фу-фу. Лёва тяжело вздохнул и, не раздеваясь, лёг на Анину постель. Спать хочу, подыхаю, Ань. Ты почему такая красивая? И толще какая трумяная -то, вся, другие вон кожь до да кости. Это свидо. А так-то я дохлая в библиотеке засыпаю, трамвай пока совсем не подойдёт, номера не вижу. Софья Лазаревна говорит: "От плохого питания грибов хочешь?" "Это грибы?" Лёвызвизливо ткнул пальцем в тарелку с какими-то блинами зловеще бурого цвета. "Грибы? В луис солёные?" вполне съедобны. Это не только с виду. Он отщипнул кусочек соль голые и хорошо засмеялась Аня. Поешь, пить хочется, напьешься, есть не хочется. Ты их всё-таки не надо. Лёва опослео покосился на грибы. Травнёршся и до свидания. Я тебе в следующий раз что-нибудь питательного прихвачу, лучку у зелёного. Ты я же хлеб ешь. Лёв киршонам надо бы, а то сожрём одни, они мне всегда. Лёва отодвинул на край стола полбуханки. На, я лягу, Ань, посплю часок и пойду. Только сапоги сними. За транспарантом, перекинутым через улицу, разгромим врага в 1942 году. Аня свернула в переулок. Софья Лазарьевна Киршон Московская приятельница Липы стояла в тёмном закутке передней и что-то жарила на керосинке, аня достала из сумки хлеб. Господи, откуда? Лёвка притащил. Лёвочка приехал, привет ему, а я уж грешным делом подумала, на панель пошла наша отличница. Кстати, Аня подкрутила пламя керосинки. Ко мне ребята заходят, Глеб, Юра из Люсиного института. Они теперь в Академии Жуковского учатся. А хозяин на квартире, он вдавец, тёща в конец застращала. "Солдаты, говорит, где вки ходят, а элементы тебе платить. Он бедный, и так-то дома почти не бывает, а когда бывает, даже в уборную при мне старается не выходить. А я тестat получила с отличием. Комната была большая, с низким потолком. Обиденный стол, разложенный как для гостей, был поделён на две части: полстола и полуторная кровать были выделены киршоном. За своей половиной стола сидел муж Софьи Лазарьевны, Александр Ильич, читал газету. С другой стороны стола хозяйская девочка готовила уроки. Перед ней стоял раскрытый учебник, прислонённый к закопчённому чайнику. Аня помнила, какими глазами смотрели на Киршонов родители девочки, когда его куированных вселяли к ним в комнату. Однако Софья Лазаревна так повела дело, что теперь их всех можно было принять за родственников. Новостей нет.